Глава вторая. Гусята. От мартовского солнца слезятся глаза. Трогаю липкий снег варежками, потом осторожно пальцами. Следы наполняются водой, а я впечатлениями. Я проболела воспалением легких целую зиму и хочу все наверстать. Соседский мальчишка в проходе между дворами железным совком прорубает дорожку для будущего ручья. Вытаптываю сапожками на снегу зайца. Пять шагов плотную, пятку ставишь к носку предыдущего следа, закругляешь поворот, еще пять шагов. Ухо готово. Подходят подружки Гуля и Альмира. Втроем заяц получается быстрее. Когда Гуля пришла в детский сад, то не говорила на русском. Однажды мы сбежали от воспитательницы, отодвинув сломанный штакетник в заборе. Отправились гулять в лес. Нас быстро нашли и привели обратно. Заведующая Валентина Николаевна с высокой прической спрашивала, как мы смогли убежать. Я молчала, как разведчик на допросе. Брат научил, что нельзя выдавать секреты. Гуля прошептала. "Тесоктен". Через дырку в переводе с казахского. «Что?» — переспросила Валентина Николаевна. "Тесоктен?" Чуть громче сказала Гуля. «Позвали повара. Макзадуапа». Она перевела Гулины слова и дыру заделали. Потом Гуля выучила русский язык, и мы вместе пошли в школу. Наигравшись, иду к Аже. «Сегодня у нас важное дело. Нужно подложить под гусынь и уток большие яйца с голубоватым отливом, которые мы собрали в картонную коробку под нарами». Аже скручивает газету в трубку, кладет внутрь каждое яйцо и смотрит через него, как в бинокль на солнце. Учит, как различать пятна, чтобы понять, годятся ли яйца для высиживания. Мне они кажутся одинаковыми. В сарае сердито шипят две белые гусыни. Они сидят в гнездах, устланных пухом, которые выщипали у себя из грудок. Ожешка берет палку, отводит распахнутые клювы и подсовывает яйца под мягкие брюшки. Гусак вышагивает вокруг и беспокойно гогочет. Сначала у нас было два гусака. Один все съедал сам, а же сварила из него суп. Этот заботливый, если насыплешь зерно, зовет подружек и ест вместе с ними. Самки уток еще злее гусынь. Могут налететь и ущипнуть, когда высиживают потомство. А селезень только раскланивается в стороны ярко-зеленой шеей И глаза у него улыбаются. Теперь остается ждать, когда вылупятся птенцы. Каждый день Аже проверяет кладки. Ругается на птицу. Вот бестолковая. Встала, бросила гнездо. Загоняю назад, не хочет. Пришлось все яйца под другую положить. А это молодец, не встает, Поест и дальше усаживается. Настоящая мать. Проходит почти месяц. Наконец, Аже зовет. Гусята вылупляются. Накидываю куртку, сую ноги в галоши и бегу за ней. Аже приподнимает палочкой бок гуски, та шикает. Самец тоже волнуется, лезет со своим га-га-га. Вижу треснувшее яйцо и гладкий клювик, пробивающий скорлупу. Так хочется помочь, быстрее его очистить, но Аже не разрешает. Тенец должен вылезти сам, иначе не выживет. Когда мокрый темно-желтый гусенок полностью выбирается из хрупкого домика, мы перекладываем его в подол, несем домой. Сажаем в коробку, застеленную газетой, по очереди перетаскиваем его собратьев. не пока не до них, надо всех высидеть, а то разбегутся по сараю. Птенчики жмутся друг к другу, Иногда кто-то из них залезает на спинки других, пытаясь добраться ближе к висящей на шнуре лампе. Вскоре они обсыхают, становятся светлыми, пушистыми, теплые комочки. Же говорит, что часто гусят брать на руки нельзя. Впитают наш запах, и мать не примет. «Кормим гусят раскрошенным вареным желтком», приговаривая «ляп-ляп-ляп». На следующий день относим их в отдельный сарайчик к взрослым гусям теле печет что-то на своем языке, а гусятки бегут к ним, вытягивая шейки и расправив крохотные крылышки. Наливаем в пластмассовые крышки от банок воду, сыплем на картонку отварное пшено. Каждый раз кто-то в выводке оказывается шустрее всех. Он первым начинает есть и возглавляет колонну собратьев, вышагивая за большими гусями. еще называет его атаманом а я опекаю самого слабого. Такой тоже непременно находится. Он последним подходит к корму, другие гусята его обижают. Даже большие гуси отталкивают, щиплют его. Ух, и получают они у меня за это. Когда птенцы подрастают, выгуливаем их на полянке. Утята и цыплята могут жить в загоне под сеткой. Гусятам нужно раздолье. Пока не станут большими, Надо защищать их от коршуна со свистом кружащего в небе. Стоит отойти, тот бросается вниз, хватает добычу когтями и взлетает. Вороны и сороки тоже тут как тут. Отвернешься — клюют гусят в глаза. Невдалеке пасутся соседские индюки. Жанат научил меня здороваться с ними. «Здрасте!» — кричу я. «Кулю-кулю-кулю!» Машут они головами, приветствуя меня в ответ.